Глава десятая. Выйдя утром на крыльцо, я обнаружил за дверью стену дождя и двух угрюмых гвардейцев в плащах с накинутыми капюшонами, а еще две яблони. Ну, хоть что-то хорошее. Завтракал я в обществе Влада, и он подтвердил, что вербовка в гвардию идет даже лучше, чем планировалось. Как ни крути, а оплата бойца и лесоруба серьезно отличалась в пользу первого — А про новое супероружие слышали уже все. Так что с сегодняшнего дня планировалось массовое уничтожение кристаллов. Виктор Харитонович проявил инициативу и увел отряд зачистки на тот берег, когда еще не было и шести. Так что, когда маги под моим началом прибыли на место, вокруг активно шла погрузка тел убитых монстров. По большому счету, весь мой вчерашний урок был посвящен тому, чтобы бойцы — Формально стали магами и могли зайти в кристаллы. Убивать не умели и до того, а с новыми автоматами в зачистке никаких проблем не было. Я представил каждого из новичков в магическом деле к более опытному бойцу, а себе в напарнике выбрал пока что аутсайдера — Даню. «Просто вливай в кристалл энергию, старайся почувствовать, как он отдает тебе свою, и пытайся в него войти». Напутствовал я гвардица, держа руку на его плече. делая все то же самое, что и вчера, когда сжег порту. Да, у парня явно были проблемы с работой на этом уровне восприятия окружающего мира. Но через пять минут попыток знакомый пейзаж вокруг, наконец, исчез, и мы оказались на двадцатиметровом пятачке леса, чужого леса, с огромными незнакомыми деревьями. «Ну, слава богу!» — выдохнул Дани и вытер пот лба. «Вы точно не помогали, ваше благосиятельство. «В этом не было бы смысла», — подмигнул я водителю. «Ты все сделал сам, а теперь давай мочи и старайся использовать магию». Кристалл был всего четвертого уровня, и противостояли нам ползающие по толстым стволам метровые жуки. Вернее, противостояли Дане. Я лишь стоял в сторонке... И иногда сбивал одиночными выстрелами тех монстров, что планировали прыгнуть на моего напарника сверху. Кому что, Даня тренировка в магии, а мне в стрельбе. Через пять минут лесные жители закончились, кристалл в центре локации забегал, и Даня попробовал высосать из него энергию, чтобы получить жемчужину. Тут каюсь, я немного помог, все-таки такие дорогие штуки на дороге не валяются. «Огненная!» — крутя в пальцах добычу, довольно улыбнулся гвардейц. «Спрячь!» — скомандовал я. «И помалкивая об этом!» «Обижаете, Дмитрий Николаевич!» На нем брал жемчужину в карман и, спохватившись, быстро собрал осколки. Едва он закончил, как мы снова оказались в лесу, только теперь уже нашим и под проливным дождем. Вокруг суетились военные маги, и сходу было видно, что дела у всех идут хорошо. Когда на Кадуне я рассуждал о том, что люди смогут заходить в кристаллы от трех до шести раз, я не брал в расчет новые автоматы, а учитывал только ману. По факту же все получалось совсем иначе. Дим отвел меня в сторону свят и сразу же установил звуконепроницаемое поле. «Это даже не золотая жила, она бриллиантовая. Я только что с Ваней ходил в кристалл седьмого уровня». Он вообще в магии не бум-бум, но зайти смог. А потом жемчужину сделал. Я все это время сидел на камне и ковырял в носу. Трат маны ноль, у обоих только патроны. Пять минут и готово. Мы можем ребят вообще в Савина не возвращать. Иду сюда доставлять и бойцов вокруг выставить, чтобы монстров отстреливали. Я прикинул, так за четыре дня до известкового месторождения дойдем — Ну, максимум за пять, а жемчужин будет просто море. — Давай сегодня без фанатизма, — немного поумерил я пыл рыжего помощника. Нам надо делать базу, и ребята должны в том числе и учиться магии. Даня сейчас пытался сделать вид, что пробует колдовать, но по факту только стрелял. — Я его понимаю, — хмыкнул Свят. — Зачем напрягаться, если есть такая штука, как автомат? — Вот именно. А у нас запрос не только на жемчужины. Я поправил капюшон, чтобы льющий дождь не попадал за шиворот. Ладно, на самом деле они же только открывают для себя новый мир. И делать первые шаги, когда на них прут монстры, пожалуй, действительно жестковато. Давай тогда, раз они не тратят ману, просто два раза в день после обеда и ужина... Проводи для новичков дополнительные занятия по магии в Савино. Пусть сад поливают. «Сегодня это не актуально, заржал помощник, показывая пальцем в небо. «Тогда пусть бревна сушат или еще что-то делают. Все они должны в кратчайшие сроки вырасти в боевых магов. Кристалл для этого я буду настраивать». «Понял. Сейчас передам новые вводные». Мы вернулись к начинающим магам — В этот раз мне в пару достался «Феникс», и мы зашагали к кристаллу восьмого уровня. «Завтра привезут двадцать тонн посадочного материала». Одетая в строгое черное платье Катя сидела напротив за столом в большом зале усадьбы. Она зачитывала список того, что они с Васильевичем и Виктором Харитоновичем уже успели застолбить из халявы, доставшейся мне вместе с титулом графа. «Я же совмещал два дела». Слушал и обедал. «Послезавтра прибудет посадочная техника», — продолжила девушка, перевернув листок тетради. «Ее нам дают в пользование на неделю. Также будет один дорогопрокладчик на три дня. Ближайшая свободная дата — через два дня». Круто кивнул я и зачерпнул ложку ароматной ухи. «Просто будем лес рубить или дорогу какую-нибудь построим» да вот хотела вас спросить катя хитро прищурила глаза тут виктор харитонович идейку одну подкинул но она так сказать немного рискованная так что нужно ваше согласие слушаю дорога прокладчик как мы сами уже много раз убедились вещь чрезвычайно нужная и полезная особенно он хорош в расчистке лесов при этом хорошо защищен «Ты намекаешь на то, что мы можем использовать его в диких землях?» — уловила Девья. «Именно». Катя постучала ручкой по листку. «Но в договоре аренды есть пункт, запрещающий его там использовать. За это штрафы, плоть до запретов на дальнейшие субсидии. А если мы его случайно там потеряем или, например, утопим в реке...» «Будет грустно». «Я понял», — усмехнулся я и посмотрел на окно, по которому продолжали молотить струй дождя. «Будет очень грустно, Дмитрий Николаевич», — кивнула девушка. «Но он бы помог нам сэкономить тысячи трудочасов наших ребят, ведь им все равно там лес рубить. А еще это их защитит. Всегда есть риск, что из леса внезапно кто-то очень большой выбежит или вылетит, и из-за этого, в отличие от нашей страны, они не смогут там работать по ночам». — Да, заманчиво, — пробормотал я, задумчиво бултыхая ложкой в тарелке. — Есть идеи, как нам его туда перевести, Или сделать большую переправу, или плод, или вы с помощью магии проморозите реку? — Ха! Я удивленно посмотрел на девушку. Мне, конечно, лестно такое слушать, но это нереально. Хотя, если сжечь штук пятьдесят водных жемчужин, то я бы, наверное, сумел переправить эту громадину... В одну сторону. Но такие траты себя не окупят. Дай задание нашим инженерам, пусть делают плод. Руны я наложу, и пусть он будет или разборным, или легким, чтобы мы могли убирать его с воды. Прямо перед глазами стоит картина, как его у нас угоняют. Хорошо. Катя что-то записала и перевернула страницу. Транспорт с оружием и укрепление от ликвидаторов — «Прибудут завтра». Виктор Харитонович с ними разговаривал. «И там будет то, что мы сможем использовать на нашей кирпичной стене». Так, да, кстати, две новых линии завода запустились. Теперь, если выделить дополнительных людей на добычу глины, мы сможем производить действительно много кирпичей». Выделей. Я, наконец, закончил сухой и перешел к глупцам сметане. — Чтобы выделить, надо их с каких-нибудь работ снять, — хомыкнула девушка. — Снимай, как там, кстати, люди из деревень графа Винского. Завтра приедет сто четырнадцать человек. Мы их поселим за внутренней оградой в те домики, что власовцы с собой притащили. — Ну вот, сразу их и пристраивай. Катя покачала головой и явно хотела сказать что-то едкое, но передумала и вернулась к своей тетради. — ладно я всех распределю дальше запрос на оборудование для цементного завода отправили но дмитрий николаевич наличка тютю -тю. надо срочно выбивать и реализовывать жемчужины да мы как раз занимаемся этим а с кредитами что вчера васильевич должен был поехать но вы отменили теперь ждем официальных бумаг по вашему новому титулу С ним и дадут больше, и процент будет меньше, но они только завтра будут готовы. Хорошо, как получите бумаги. Пусть сразу едет по банкам и берет все, что дадут. Новые доверенности от лица графа Акулова я вам всем сегодня выпишу. А что с моим новым кольцом? Придет почта и в Усман через неделю. А чего так долго удивился я? — Это очень быстро, Дмитрий Николаевич, — рассмеялась Катя. Если бы все было по-обычному, три месяца бы ждали. — Тогда ладно. — Что еще? — Из срочного все. — А из несрочного? Дмитрий Николаевич раздался сверху крик радиста, а затем громкий топот. — Дмитрий Николаевич, вы здесь? — Здесь. Константин вызывает. Говорит срочно. «О — О! — встрепенулась Катя. — Вчера он говорил, что они еще нам что-то подгонят, но когда неизвестно. Может, по этому вопросу? подгода мы всегда рады. Я бросил вилку и, взбежав по ступеням, залетел в радиорубку. «Граф Акулов слушает», — рявкнул я в микрофон. «Хм, не пугай так», — нервно захихикал Костя. «Я сразу и не понял, что за граф там объявился. Короче, есть предложение на миллион. Жги. Нам каждый месяц выделяют по несколько королевских манков». «Это такая штука, что прибанивает монстров в радиусе одного километра. Мы их используем в стратегических местах. Раньше просто кидали, а потом бомбили с дирижаблей. Сейчас в основном зачищаем приграничные зоны. Как насчет того, чтобы попробовать у вас? Только решать надо быстро. Если мы его сегодня не пристроим, то в следующий раз получим меньше. «Да я согласен, конечно», — переваривая информацию, ответил я. «И когда вы его привезете?» ты говорю надо к утру дать отчет где и сколько убили три других мы пристроили а с этим накладка вышла по техническим причинам один нюанс только обычно под это дело пятьдесят ликвидаторов выделяют у нас только тридцать свободных сможешь своих людей дать патроны мы привезем легко тогда жди нас в гости и готовь площадку на той стороне «Сама точка должна быть примерно в километре от берега, а наши позиции — метрах в трехстах от нее. Через три часа мы будем». Связь оборвалась, и я еще несколько секунд смотрел на радиостанцию. «Почему Костя странно засмеялся, говоря про технические накладки? Они там специально что-то провернули, чтобы эта штука досталась мне? Надо уточнить. Если так, то проставится». Я никогда не слышал про королевский манок, но даже по описанию это очень крутая вещь. А чего я, собственно, туплю? Три часа же всего на подготовку. — Катя, все остальное потом, — крикнул я, сбегая по лестнице и снимая с пояса рацию. — Граф всем, Влад Свят, Виктор Харитонович, прошу явиться в усадьбу, срочно! Это были очень насыщенные три часа. Но спасибо нашим инженерам и мне. Мы все успели. Инженер быстренько сварганили из того, что подвернулось под руку. Большой плот. А я с помощью рун сделал так, чтобы он не утонул. На этом, выглядящем как пришельцы за доржавом корытии, под все еще идущим дождем мы быстренько перевезли на противоположный берег часть нашей артиллерии. А потом с помощью лодок амфибий отбуксировали ее на километр вглубь диких земель. При этом возникла вторая ожидаемая сложность. Здесь, конечно, был не то чтобы густой лес, но деревьев росло порядочно, и, соответственно, монстров обитало немало. В итоге пришлось опять бросить половину дел в Савина и всех, кто умел стрелять, пригнать на помощь лесорубам. Ребята же вооружились магическими огненными топорами и принялись прокладывать просеку. Вот тут я впервые и увидел в деле Макса. «Бесец». Собственно, это все, что пришло в голову, когда я наблюдал за тем, как выкованный специально для него сияющий огнем топор за два удара одно за другим перерубал толстенные деревья. Разумеется, чтобы случайно не покалечиться, остальные ребята работали немного в стороне от здорового мутанта. — Десять таких и никаких лесовалов не нужно, — указал на Макса подошедший свет. — Слушай, Дим, по идее же, площадку вокруг нашей позиции надо начинать от кристаллов очищать. А то даже если мелкая зверушка прямо под ногами появится, будет неприятно. Да и из калашей стрелять не сможем. — Да, давай, чтобы лесорубов прикрыть, бойцов хватит, а всех магов бросай на это дело. — Свет убежал, а я еще минут двадцать стоял и следил за тем, чтобы все работало как надо. — Все работало. Просика в лесу удлинялась, бойцы отстреливали монстров, а жучки показывали, что в радиусе километра ничего по-настоящему опасного нет. — Лад, я тоже в кристаллы, — предупредил я главного гвардейца. — Понял. Ваше сиячество. Боеприпасы нужны. Я проверил запас. Три обоймы по пятьдесят специальных металлических пуль, которыми стреляли мои автоматы... Они были очень просты в изготовлении, по-хорошему их можно было делать из любого металлолома, но сейчас, находясь в лесу, я вдруг понял, что, возможно, часть наших производственных мощностей в огненной усадьбе придется направить на их изготовление. Моих рун ждали еще пятьдесят новых готовых автоматов, и когда я их изготовлю, мы, скорее всего, полностью перейдем на этот тип оружия — Ведь, кроме других преимуществ, тут и себестоимость выстрела гораздо ниже. Излишки же патронов для АК или припасем, или продадим. Нет, у меня есть. Я кивнул Владу и огляделся. Дикий кристалл двадцать первого уровня рос в тридцати метрах и будто призывно смотрел на меня. То, что надо. И шанс на толковую добычу больше, и ничего по-настоящему опасного в нем не встретишь». Я вдохнул запах влажного леса и, быстро добежав до цели, коснулся черной поверхности. — Давай, красавчик, подари мне семя. Красавчик меня не послушал. Так же, как и еще восемь, что я успел сломать до приезда ликвидаторов. К моей огромной радости столь неудачливыми были не все. Количество начало переходить в качество, и пара «Феникс» свят, семя-таки выбили. — Ничего себе! — покачал головой Константин, протягивая мне руку. — Вообще-то, мои ребята должны были площадку от кристаллов зачистить. Да и для леса у нас специальные пилы есть. Ты же сказал, что вас будет мало, — улыбнулся я, разглядывая отряд из тридцати закованных броню ликвидаторов. Среди прочих тут были и знакомые мне Семен, Федор и Ольга. Пилы пока моим ребятам отдай, да и кристаллы еще остались. — Да, кивнул майор. Как показывает практика, чем большая чистая площадка вокруг позиции, тем лучше. Ребята, приступаем. Ликвидаторы разбежались по кристаллам, а мы с кости отошли подальше от лишних ушей. Черт знал бы, что вы так уверенно себя чувствуете в диких землях, еще бы неделю назад тебе монок по-тихому подогнал, произнес, оглядываясь, ликвидатор. А что там за хитрая тема с распределением? спросил я. — Ну, если в двух словах, мы давно хотели его вам дать, но вы параметрам не соответствовали. Три других мы распределили, но там было действительно нужно. А с четвертым ждали до последнего, и вот как ты графом стал, наконец смогли его на вас записать. — Спасибо. Я еще раз крепко пожал руку майора. — А в будущем мы на такие штуки еще сможем рассчитывать? — Повод нужен. Костя неуверенно прикусил губу. Сейчас это расчистка территорий для создания укрепрайонов Савина. Что он там уже, считай, есть, и на самом деле мы ушли глубже в дикие земли, никто не знает. Ясно. Я вскинул пневматическое ружье и подстрелил появившегося в тридцати метрах между деревьями саблезубого тигра. Костя обернулся, посмотрел на тело, потом снова на меня. — А как вы смогли так далеко от берега с таким говенным оружием пробиться? — Тут, по идее, монстров должно быть дохрена. Я до последнего думал, что с тридцатью ребятами мы только к утру позицию подготовим. Ответил я не сразу. Да, майор парень хороший, но он госслужащий. Если я расскажу ему об автоматах, а он потом не передаст информацию начальству, это могут расценить как предательство. А я пока делиться этой технологией не собирался. С одной стороны, мог бы помочь империи, с другой, не пройдет и месяца, как бандиты в Лос-Сантосе начнут ходить с такими же. Оно мне надо. Сейчас точно нет. но дальше посмотрим, тем более, что по закону я не должен отдавать права своей интеллектуальной собственности. И вообще, нельзя исключать того, что что-то подобное уже делается на тайных заводах империи. Ведь не зря ходят слухи, что элитные штурмовые отряды пользуются каким-то очень крутым оружием. — Мы регулярно ходим на эту сторону, — ответил я после раздумий. — Хочу дорогу к известковому месторождению провести, но это между нами. — А далеко оно? — с любопытством спросил Костя. — Восемь километров от берега. — Если бы я тебя не знал, — покачал головой охреневший майор, — сказал бы, что это самая тупая идея, которую ты мог придумать. — Ну, ты меня знаешь, — усмехнулся я. — Все под контролем. — Да, — Костя задумчиво ковырнул носком сапога вокруг землю. — А знаешь, под освобождение месторождения стратегического ресурса, может, мы и сумеем выбить тебе еще один монок. Но надо документы подготовить, и запрос нормальный. — Кость, — я положил руку на плечо ликвидатора. — Мне это очень надо. Я понимаю. Ликвидатор явно продолжал усиленно просчитывать варианты. Да, думаю, получится через Александра Михайловича все сделаем. При уменьшем расстоянии раза в два. Напомним о твоих героических подвигах. Скажем, что лес тут не растет и вообще точка уже, считай, готова. Нормально все будет. Спасибо. А когда? Через пять-шесть дней. С меня поляна. «Да забей!» — Костя стер с лица воду. «Ладно, давай пока с этим манком разберемся. Я в кристаллы». «Я тоже». Я подмигнул майору, и мы побежали к паре растущих метрах в пятидесяти кристаллов двадцатого уровня. «А это нормально, что мы ночью начинаем?» — хмуро спросил Влад. «Еще и в дождь». «Так даже лучше», — авторитетно заявил Костя. «Некоторые твари только в темноте вылезают» и сейчас мы их всех и накроем. Открывайте первую партию ящиков». Ликвидаторы подскочили к принесенным, изолированным от воздействия излучения контейнерам и вскрыли их. В них лежали боеприпасы. «Никогда нельзя исключать, что придет монстр класса А или высшая», начал пояснять происходящее майор. Также иногда бывали случаи, что прямо на точке стрелков вырастали новые кристаллы или рядом появлялась миграшка поэтому часть ящиков всегда должна быть закрыта. — Дальше вот эти ваши пушки. Они громкие? Костя показал на нашу артиллерию. — Разные, — ответил я. — Те, что громкие, не использовать до моей команды. Сначала нужно дождаться, чтобы все монстры сбежались к манку, и вообще до моей команды не стрелять, и всегда контролировать то, что творится за спиной, особенно когда манок перестанет работать, Тидан. Когда он отрубится, все предыдущие команды забыть и открывать огонь из всех стволов, так как гады сразу же ломанутся к нам. — Понятно. — Если придет что-то большое, так же до моей команды это не трогать. Будем действовать по ситуации, в зависимости от того, что это будет. Ясно? — Да. — Но в целом главное — не ссать, смотреть по сторонам и хорошо целиться перед выстрелом, занять позиции. «Занять позиции!» — повторил Виктор Харитонович. Оппозиции, к слову, удались что надо. Ликвидаторы свое дело знали и показали мастер-класс. Зачарованными пилами они быстро наделали бревен нужной длины и смастерили из них тридцатиметровую полукруглую баррикаду, за которой мы все сейчас и спрятались. Также ликвидаторы установили десяток работающих от малых жемчужин прожекторов, но пока их не включали. Глядя на двадцатиметровую в ширину и трехсотметровую в длину, вырубленную из леса просеку, я жалел только о том, что мы не можем использовать мои автоматы. Но их так же, как и Максима, пришлось заблаговременно отвезти в Самина. «Приготовились!» — крикнул Костя. «Три, два, один!» Он нажал кнопку на пульте, и в трехстах метрах от нас началась дискотека.